Глава 60. Наступила ночь. Мы с Креттером вернулись в спальню, с опаской поглядывая на супруга. Хоть спать и не хочется, но ноги, несмотря на передышку, все еще дрожат от усталости. Но, кажется, Креттер не настроен на утехи. Супруг усадил меня в кресло. Сам сел в кресло напротив и серьезно на меня посмотрел. Со мной хотел бы с вами переговорить на тему ваших эмоций ко мне». Заинтересовалась. «Я вас слушаю, уважаемый супруг. В силу особенностей моего ментального дара я могу ощутить направленный на меня от вас эмоциональный фон. Я хотела бы, чтобы он стал более положительным». э вот тут я зависла. Ну, как бы... а что тут ответить? Хотеть не вредно? И что значит более положительным? Чтобы быть более положительным, он должен быть хоть немного положительным. А так? Ну, наверное, сейчас нейтральный». Раньше был резко отрицательный, потом никакой. Сейчас просто смирилась, и вот на тебе. Не знаю, что на такое заявление ответить. Похвальное желание. Наконец, сдержанно ответила я. В связи с этим хочу вам, моя дорогая, предложить такую, можно сказать, сделку. Вы называете свои желания и условия, и если я их выполняю, вы забываете все наши прошлые негативные моменты. В плане желаний можете попробовать загадать почти все, кроме поездов в другие миры и близкого интимного общения с другими партнерами. «А, похоже, не только я сама в шоке от своего прошлого предложения. Кретер тоже впечатлился и, кажется, предполагает, что я и сейчас способна нечто такое предложить». Нахмурила брови и строго посмотрела на супруга. «Вы хотите меня купить?» «Ну так, чтобы точно не угадывая, чем именно это лучше сделать, верно?» «Не столь грубо, но общая идея верная. Вы можете нечто...» Небось, реально попросить желаний, может быть, сколько угодно. По-вашему, можно вот так просто перечеркнуть прошлое, выполнив несколько условий? Раз, и я стерла себе нужный участок в памяти? Конечно же, об этом речи не идет. Тем не менее, времени уже прошло достаточно. Прошлое имеет свойство со временем забываться. И я предлагаю вам мировую. А ваша память пусть остается в полном объеме. Тем не менее, не торопитесь с ответом. Подумайте до завтрашнего вечера. «Возможно, у вас уже появятся какие-то желания». Кивнула в знак согласия. Супруг отправился в ванную в своих покоях, звал с собой, но я сказала, что подойду немного позже. Не нужно подумать. Хотя мысли особо и нет, и ощущение двоякое. С одной стороны, не покидает ощущение, что кретор хочет как можно проще и быстрее решить поднятый им же вопрос. С другой, не совсем ясно, для чего ему это вообще надо. Раньше супруг не особо стремился вызывать положительные чувства. Во всяком случае, не делал таких предложений. Почему именно сейчас ему понадобились эти эмоции? По сути, демонам нужны положительные чувства, пожалуй, только тогда, когда... Меня прошиб холодный пот. «Я беременна?» Спрашиваю удара молчания. «Да нет, это бред. Мы только вчера возобновили физические отношения. Или магия Кретор может узнать нечто такое?» Но тогда бы и Дар не молчал. Только если муж не перекрыл ментальную информацию. Да ну нет. Или всё-таки может такое быть? Вообще, беременность теоретически возможна, но я уже привыкла к мысли, что зачать не получается. Да и без чувств меня это не волновало. А вот сейчас очень даже... Нельзя пускать дело на самотёк. К беременности я точно ещё не готова. Ну всё, нужно выдохнуть и успокоиться. Я не беременна, и этого просто не может быть. Но в потенциале да. Значит, первое, что нужно сделать... Позаботиться о защите от возможной беременности. Второе, все же попытаться наладить отношения с кретором не только в физическом плане. Потому что в мире демонов вынашивать рожать детей без соответствующей эмоциональной подпитки чревато, как для самого ребенка, так и для матери. Вот так из ничего эмоции себя не выдавишь. От мысли о беременности меня затошнило, и пошла вторая волна паники. Что вот, меня уже тошнит. Первый симптом. По итогу своих метаний легла в кровать и сделала вид, что случайно уснула в обнимку с лаки. Ещё одна безудержная ночь с кретером. Это не то, что мне сейчас нужно. Усталость дала о себе знать, и я действительно очень быстро провалилась в сон. Меня никто не будил вплоть до утра. Дорогая, просыпайтесь. Будет меня муж. Это у него уже начинает входить привычку. Приоткрываю один глаз. Темень. Может, и не утро ещё? А, нет, Дар подсказывает, что именно раннее утро. Вы что-то хотели, уважаемый супруг? «Я сейчас ухожу, но зашел вас предупредить, что скоро к вам зайдет лекарь». Распахнуло оба глаза. Сразу вспомнили вчерашние мысли про беременность, о которой что-то знает Кретер. «Зачем?» — тяну я подозрительно. «Лекарь должен проверить состояние вашей ауры. Полностью ли она восстановлена и нет ли других проблем? Еще я просил вашего секретаря вчера найти время в вашем графике на то, чтобы принять мастеров по обустройству внутренних помещений дворца» чтобы вы обговорили с ними будущую смену дизайна вашей половины покоев». «А, ну хорошо. Хорошего вам дня, дорогая». Кретор наклонился и поцеловал меня в губы. «К сожалению, у меня сегодня много дел. Встретимся, скорее всего, только за ужином». После ухода мужа мигом подскочил из кровати и заметалась по комнате. Вот неспроста всё это. Когда в покой пришёл уже знакомый лекарь, я была на Но ничего подозрительного он не делал, даже не притронулся, только... Осматривал долго, а потом довольно улыбнулся. «Все замечательно, Ваше Величество. Ваша аура полностью восстановлена. Ваш дремлин большой, нет, просто огромный молодец». С интересом взглянул на лекаря. «А при чем здесь мой дремлин?» «Вы знаете, еще до вашего отъезда я стал замечать, что аура, пусть понемногу, но восстанавливается. Это было равносильно чуду. Ведь она была уже на том уровне разрушения, когда... Самовосстановление невозможно. Я не мог понять причину, да и не заметил бы тогда, даже если бы специально посмотрел. А потом уже появились некоторые идеи. Сейчас проверил свою догадку. Восстановить ауру вам помог ваш четвероногий друг. Поистине, сила дремлянов, невероятно, еще до конца не познана. Если вы не против, я опишу ваш с ним случай и буду применять свои практики лечения. Подождите. Но с чего вы решили, что ауру восстановил Лаки? Если взглянуть сейчас на ауру Дремлина, то можно увидеть, что она сильно потрепана, причем именно эмоциональные слои. А связь ауры между вами, наоборот, укрепилась и стала сильнее. Дремлин, как я предполагаю, буквально вливал в свои жизненные силы и эмоции в вашу ауру. Только после таких мощных вливаний ваша аура понемногу смогла начать самовосстановление. «Ничего себе!» Раскрыла объятия, и в них тут же запрыгнул Лаки. Крепко прижала дремленно к себе. Вот кто мой самый настоящий герой. Поистине настоящая любовь может исцелять. Скажите, а для Лаки это не опасно? Что теперь будет с его аурой? Ничего критичного, не переживайте. Со временем восстановится. Больше отдыха и положительных эмоций, и тогда все будет в порядке. Понятно. Спасибо. После визита лекаря день пошел по обычному распорядку. Во время аудиенции с местными мастерами по ремонту и после согласования всех моих пожеланий по новому интерьеру мне сообщили, что завтра уже предоставят макеты и эскизы комнат с новым дизайном. Если меня все устроит, уже послезавтра я должна буду приехать к супругу. Очень быстро тут все делают. После обеда отменила все запланированные аудиенции и сорвалась в город. По официальной версии, королева чудит и хочет погулять, поскольку ещё не сумела свыкнуться с рабочим графиком после перерыва. На самом же деле, Дар подсказал, в какую аптекарскую лавку мне лучше зайти из любопытства и наряду с косметическими травами незаметно купить у надёжного и молчаливого аптекаря с криминальным прошлым настойку от нежелательной беременности. Магией, как таковой, я сама не владею, только стихией. Вызов магического лекаря или врача будет подозрительным, так что решилась на такой вариант. Но вот проблема в том, что настойку смогу начать использовать только после наступления месячных, поскольку если беременность уже есть, сделаю только хуже себе, может начаться кровотечение, сильная боль, другие неприятные последствия. И такое уже от кретора точно не скрытие, и это уж точно будет жесть. Только боюсь, что месячные действительно могут и не наступить, но буду надеяться на лучшее. Какие-то более серьёзные лекарства, что принять экстренные меры, мне ни один аптекарь не продаст. Ведь если об этом узнают, проблемы будут в первую очередь у продавца. Но делать покупку через доверенных лиц – лишний риск. Все же королевство ждет наследников, а значит, донести могут из патриотических чувств даже самые доверенные мои лица. Естественно, перед походом в аптеку я даже Лаки отправила прогуляться. Он – моя самая доверенная мордашка. Но все равно одному демону сдает только так.